Глава 12. Запас продуктов. В следующие два дня Соня буквально пропадала в мастерской. Она бы там и ночевать оставалась, но усталость брала свое. Зато работа помогала отвлечься. А когда работаешь с мельчайшими деталями и механизмами, крохотными пружинками, шестернями, болтами, сосредоточенность и точность требуется такая, что места для глупых мыслей в голове не остается. До конца недели она планировала управиться с заказами, а там уж плотно взяться за работу над протезами. Собственно, за несколько лет внешне они почти достигли совершенства. Облегченный каркас, подвижность, идентичность настоящим рукам и ногам. Механическую руку под перчаткой никто не мог отличить от настоящей. Только неестественная неподвижность выдавала протез. Но как заставить искусственную конечность двигаться? Как сделать ее частью тела? Пока что Соня не знала, но она над этим работала. Надев затемненные очки, девушка взяла сварочный артефакт, дающий огонь высокой температуры, и скрепила по шву две половинки, закрывая хитрый механизм замка внутри. Ключ она давно уже выплавила. Специальной, необычной формы, которую трудно повторить даже меховским отмычкам. Всегда так. Одни придумывают, как закрыть, а другие ищут способ взломать. На сегодня всё! Саньяра потерла уставшие от напряжения глаза, которые, несмотря на всю защиту, слезились и болели. И зайчики немного бегали. Ничего, зато все, что задумала, успела. Продуктов в холодильном ларе осталось совсем мало. Девушка достала последнюю колбасу, сделала себе нехитрый бутерброд который сиротливо упал в желудок, и завтрак-то толком не видевший, и дала себе честное слово завтра же с утра пополнить запасы. В маленькой спаленке уже ничего не напоминало о маге, но все равно Соня невольно подумала о нем. Как он там? Вряд ли кожевенник будет с ним возиться. Кормил бы хоть, и то хорошо. А потом цыкнула и обругала сама себя. «Кевин большой мальчик, разберется, раз уж решил вернуться». Ей надо думать, как протез оживить, а не о всяких ненормальных магах. Утром девушка, как и собиралась, подхватила сумку, пересчитала монеты в кошельке, не густо, и направилась в лавку. Представляла она собой вытянутый дом, бывший барак, с печью и даже греющими артефактами зимой. Пока ограничивались только печью. По ночам уже подмораживала, и совсем без обогрева было никак». В лавке пока остались свежие овощи, хотя еще немного, и они пропадут, сменившись с оленьями. Но хлеб здесь был всегда, более того, его здесь же и пекли, поэтому запах стоял одуряющий. Рот мгновенно наполнялся слюной, и уйти без покупок не мог даже самый стойкий. Привет, Сонь! — крупная румяная продавщица, она же держательница лавки, весело улыбнулась девушке. — Как дела? — Хорошо. Не ответить на милые приветствие было невозможно. Что слышно нового? Магда еще шире улыбнулась. Последние сплетни неизменно стекались сюда, и женщина была не прочь ими поделиться. Собственно, многие заходили сюда изначально с целью поболтать. Но от покупок это их все равно не спасало. — Так все только и обсуждают, что ты таки мага выпроводила. И правильно, я считаю, важно покивала продавщица. Мутный он тип. Ни с кем не общается, не знается только в горах целыми днями торчал. Наверняка же затевал что-то. Вот и доторчался. Сам под свою лавину угодил. И обвал был сильный такой, а все равно выжил. Его самого неплохо приложило. Встала на защиту Кеева меха. Не думаю, что лавина сошла из-за него. «Да ладно тебе!» — отмахнулась Магда. «Все же знают, что магии не такое могут. Поговаривают. Он это из-за адамантовых шахт. Магиш не ладит с адамантом. Маги с адамантом не просто не ладили. Адамантовый браслет мог полностью заблокировать силу мага. Но это же еще не повод. В любом случае, ты, и кожевник, молодцы. Нечего ему здесь делать, пусть убирается во свояси. Завершила продавщица, а Соня ушам своим не повела. И кожевник? «Да». «Не слышал, что ли?» Глаза Магды предвкушающе заблестели. «Совсем ты в своей мастерской одичала. Съехал тот маг от кожевника. Пит-Падди тоже решил с ним больше не связываться». «То есть маг у него больше не живет?» «Все еще не могла поверить девушка». «Вот это новость!» «А где же он тогда?» «Как где?» «Не в гостинице, понятное дело. Кто ж его туда пустит?» «У Броссо в гостях. У нас только она всех привечает». живет там уже два дня, представляешь?» Магда засмеялась. А Соня представила, каково там приходится эмпату. «Надеюсь, он в нее сильно не задержится». «Ладно», — Соня взяла себя в руки. «Она же сюда за покупками, в первую очередь, есть-то дома нечего. Мне колбасы со шпиком, сала побольше, сыр какой есть, только не передержанный, муку». Вспомнила, что на блины Выскребла последнее. «И хлеб. И пряники!» Не удержавшись, добавила девушка. «А дотащишь?» С сомнением посмотрела женщина на невысокую худенькую девушку. «Дотащу!» Заверила ее Меха. Продавщица засуетилась за прилавком, раскладывая по сумкам продукты. Саньяр же крепко задумалась. «Слушай, а раньше ведь про мага ничего плохого не говорили». Соня пыталась вспомнить его, конечно, считали откровенно с спредурью, но безобидным. Видимо, как обвал случился, так и поняли, что с ним что-то нечисто. На самом деле связь улавливалась плохо. Но случился обвал. Первый раз у них, что ли? Дорогу несколько раз за год заваливает. Ничего, расчистит и дальше ездит, не привыкать. Здесь же не сходится как-то. Ладно бы ни один Кевин пострадал, а еще и случайные люди. Но других пострадавших нет, а на мага все равно грешат. Странно. И с кожевником. Жил-жил полтора года почти, а тут вдруг прогнали. Пита Соня знала. Тут все-всех знают. Он был нелюдимый, но не злобный. Просто так, в никуда, в зиму. Нет, все определенно странно. Держи. Магда с трудом протянула Соне нагруженные сумки. «С тебя двадцать три марки!» Жизнь на севере была недешевой. Зато на ближайшие недели запас еды у девушки имеется. Вот только дотащила Соня все это действительно с трудом. И вроде говорят, что своя ноша не тянет, а поди ж ты. Руки чуть не отвалились. Дома меха буквально грохнула на пол с таким трудом донесенная порадовавшись, что яйца и овощи она покупает у соседки, а больше там ничего не пострадает. Разобрав продукты, Меха села за стол и подперла рукой голову. Ей, в общем-то, никакого дела до проблем мага не было. Он от нее сам ушел и обратно не вернулся, хотя мог бы, и помощи не просил. А лезть, куда не просит, это последнее дело. Но слишком уж ситуация Соне не нравилась. Надо бы хоть поговорить с Кевином. Его ведь явно выживают, а он, как назло, уехать не может, иначе магия к нему не вернется. А что за маг без магии? Девушка стиснула зубы и решительно встала. Ну что ж, прогуляется до местного борделя, самого популярного заведения в Сверне. Соня там до сих пор ни разу не бывала, считая себя слишком приличной для таких мест. Непорядок. Раз уж она брошенная женщина, которая теперь вряд ли светит замужество, то можно уже не носиться со своей репутацией. Какие, однако, плюсы и перспективы после расставания с Дереком? Сомнительные, конечно, но очевидные. Меха усмехнулась и надела куртку. Сегодня у нее день прогулок и визитов.